Кузнец на меня тем временем еще раз покосился, прищурился. «Барень, а ты, случайно, не из этих будешь? Не красмер?» «Красмер» — это местный полиглот и так над словом «красноармеец» поиздевались. «Из этих? А что?» «А то!» — сам себе же мысленно отвечаю, что плакала моя маскировка горючими крокодилями слезами Грош ей выходит в цена, Да и то в базарный день В обычный и того не дадут. — А ничего? — хмыкает кузнец. — Сказала бы сразу, Мол, к я, фургон нужен. А то, понимаешь, торги тут устроил. Не уж там и орки какие. Коня менять затеял. Да за такого коня Босс выменить можно. Я аж опишел маленько. — А босс, уточняю на всякий случай, мне сейчас без надобности. А вот фургон нужен, один фургон, но с двумя конями. — Сделаем. Йохи отвернулся и как заорет. — марит На этот окрик из-за угла кузни выскочил белобрысый паренек в таком же кожаном фартуке, как у Йохи. И, увидев его, я отступил на шаг. А по спине холодом повеяло, потому что паренек этот был, как две капли воды, похож на Михеля Нелля. тот и Михель, правда, был не кузнецом, а механиком. Мунтер чего-то там под Однажды вечером он решил срезать дорогу, пройдя по лесной тропинке, не зная, что тропинка эта глянулась не только ему, но и русским разведчикам, и попал к нам. Он старался быть хорошим языком, говорил много, охотно, и при этом, судя по тому, что мы знали и так, почти не врал. Он старался, но самого главного, того, зачем нас и послали, он сказать не мог. Он не знал. А значит, и мы не могли вернуться. Мы должны были идти дальше. Ну, а он... Не знаю, почему лейтенант приказал сделать это именно мне. Вряд ли это было проверкой, хотя, кто знает. У лейтенанта не спросить. Месяц спустя он стал старшим лейтенантом. Посмертно. Наверное, было бы много проще и легче, зайди я со спины. Типичнейшая, как говорил старшина Роткевич, задача по снятию часового. Главное твердо знать, куда бить, ведь сердце человека не такая уж большая штука, как иногда кажется. Я не знаю, как звали первого убитого мной немца, серую фигурку, перетеркнутую мушкой. Я не помню толком свою первую рукопашную, только хрип, дикий вскрик, лязгую металла о металл и короткую в упор очередь. Очередь, после которой душивший меня немец обмяк, напоследок рассадив мне бровь острым краем каски. Я даже забыл как звали первого убитого мною в поиске, задремавшего пулеметчика, забыл, хотя сам же забирал его солдатскую книжку. А вот Михеля Нелле запомнил. Неужели все дело в том, что у него были связаны руки? Или в этой его дурацкой фразе «Я давно хотел сдаться в плен, я знаю, русский не убивает пленных» если они и не из СС. Ладно, насчет фургона Йохи расстарался на совесть. Не дворец, но вполне себе уютный домик, на колесах, доски подогнаны одна к одной, сверху двойной тент брезентовый, э, в смысле здешнего брезента, заговоренного. Даже печурка имеется. Как по мне, совершенно роскошное средство перемещения, какому-нибудь фрицовскому опельблицу запросто фору даст. И все это считай за красивые глаза, потому как коня в уплату борода брать не желал, со страшной силой. Я себе мозоль на языке натер, пока его уболтать пытался. В итоге сошлись на том, что полгода он Техаса у себя подержит, а если я за это время не вернусь, сведет его в замок. — Есть у меня, правда, подозрение, что будет мой красавица-воронной все эти полгода в конюшне стоять да отборным ячменем хрумкать вместо полезной сельскохозяйственной деятельности. — Ну да. — Сворачивай! Меня от этого окрика будто пружиной подбросило. Бросил по воде автомат, из сена выдернул и кувыркнулся в кювет. — Ну, в смысле, туда — где у приличных дорог кювет а у здешних куча листьев прошлогодних перекатился вскочил никого фургон еще пару шагов прокатился и встал то ли да распохватилась то ли коняшки нам редкости умные попались кстати о принцессах сергей глаза удары на манер совинных сделались на полца ты что я то ничего а ты что «Я? Ну не я же! Чего кричала?» «Я не кричала». «Не кричала. А кто у меня над самым ухом завизжал?» «И вовсе я не визжала. С таким вот видом оскорбаленной невинности, наверное, только принцессы изъясняться умеют. Еще одно фамильное умение, а может, и учат их этому». «Я сначала тихо сказала» а ты сидишь как тролль, окаменевший. Так, думаю, то ли мне надо самому пора уши с мылом драить, то ли где. Ладно, за для ясности. Куда сворачивать-то? На поляну. Глянул, и в самом деле справа от дороги просвет, и виднеется в нем небольшая такая, но очень симпатичная полянка. Допустим. А зачем нам туда сворачивать? Сергей, удивлённо так тянет Дара. Ты уж забыл всё, что мы с тобой придумали? Тут уж моя очередь удивляться настала. Но вообще-то, говорю, на провалы в памяти до сегодняшнего дня не жаловался. И разговор наш помню. А вот причём к нему поляна в толк взять не могу. И говорю и чувствую. Ох, и выдаст принцесса, мне сейчас чего-то да нельзя очевидное. Так что буду стоять на манер чурбана и моргалами хлопать. Но, — хмурится дарсалана это же очевидно. Если мы хотим выдать себя за странствующих актеров, то фургон надо раскрасить. Но, что я говорил? Камуфляж? Он и у Роммеля в Африке камуфляж, только, понятное дело, специфический, пустынный. Соответственно, коли мы с Дарой решили под здешних цирковых менестрелей маскироваться, то ее краска нашего транспортного средства обязана быть ихней штатной. Ладно, раскрашивать дарсалана мне не позволило. Ну, я, в общем-то, и не особо рвался. Имеется печальный опыт» не такой грустный, как, скажем, у товарища О. Бендера, но старшая пионер-важатая впечатлениями от моих художественных талантов делилась на совете дружины долго и, как говорит старший лейтенант Светлов, экспансивно. Нет, вру. Экспансивно. Это когда пуля разрывная, а то словечко, которым товарищ старший лейтенант щеголяет, «экспрессивно» с тех вот пор я в художнике не рвусь другое дело валежник для костра собрать тут все просто и понятно никаких тебе пропорций с перспективой насобирал охапку дотащил вывалил поворачиваюсь и что называется замираю в глубоком ошеломлении ну как я фургон обошел посмотрел на вторую сторону — Еще больше впечатлился. — Слушай, — говорю, — это что, магия такая? — А при здесь магия? — удивляется Дара. — Ну, у тебя ведь и красок не было. — Как и фургона. — Я, — ехидно заявляет принцесса, — тоже в древней времени зря не теряла. — Хотел бы я спросить. У кого-то в деревушке можно красками разжиться, — и передумал. Сергей, забавно, первый раз у принцессы настолько неуверенный голосок. — А что ты про рисунок скажешь? Я старалась, но уже темнеет. — А что тут говорить, — пожимая плечами? — Шедевр, однако. Выполненный мастерской рукой такую картину... Не на фургон натягивать, на стену в личных покоях вешать вместо гобелена. — Ты? Ты правда так думаешь? — Ваше Высочество! — Почти обиженно говорю. — Мы ведь и не в замке королевском, да и толпы слуг в округе тоже не видать. А значит, кроме как на себя самих рассчитывать не на кого. И нарисуйте ерунду какую-нибудь, мигом бы переделывать заставил. Ферштейн? в ответ дара ко мне подскочила чмокнула в щеку звонко и в фургоне скрылась стою глазами хлопаю че слово ответь она мне по немецки ну хотя бы и вайеннихт или там гитлер капут меньше бы удивился хотя думаю нет не ладно такие вот странности поведения напарника в голове надо прокачивать в непременном порядке Чтоб точно знать, чем откликнется, когда аукнется.